Глава 9. Одно из удобств Вустера, и, согласно отцу, одна из причин, по которой они прибрались сюда из Кейптауна, состоит в том, что покупки здесь делать гораздо проще. Молоко им привозит каждое утро еще до рассвета, а чтобы получить мясо и иные продукты, достаточно лишь снять с телефона трубку, и через час-другой на вашем пороге появится человек из магазина Шохац. Человек из Шохаца Мальчик рассыльный, это туземец, знающий всего несколько слов из африканца и ни одного английского. Он носит чистую белую рубашку, галстук-бабочку и бейсболку, на которой написано «Бобби Лок. Зовут его Джозиас. Родители Джозиаса не одобряют, по их мнению, он представитель нового обленившегося поколения туземцев, один из тех, кто тратит все свои заработки на модные тряпки, а о будущем совсем и не думает. Когда родителей нет дома, заказ от Джозиаса принимает он с братом. Они раскладывают продукты по кухонным полкам, прячут мясо в холодильник. Если среди продуктов попадается сгущенное молоко, они присваивают его в качестве законной добычи, пробивают в банке дырочки и высасывают ее до суха. А когда мать приходит домой, делают вид, что никакой сгущенки не было или что ее украл Джозиас. Верит она их вранью или нет, он не знает. Впрочем, это не тот обман, который внушает ему особое чувство вины. Соседи с восточной стороны носят фамилию Уинстра. У них три сына, старший Джизберт, у которого колени вывернуты его внутрь, и близнецы Эбен и Эзер, еще не дорожшие до учебы в школе. Он и его брат насмехаются над Джейсбертом Уинстри за его глупое имя и беспомощное ковыляние, которое заменяет ему бег. Они приходят к выводу, что Джейсберт — идиот, умственно отсталый, и объявляют ему войну. Как-то под вечер они берут полдюжины доставленных мальчиком из Шохотца яиц, забрасывают ими крышу дома Уинстри и прячутся. Никто из Уинстер наружу не выходит и солнце высушивает разбитые яйца, обращая их в уродливые желтые потеки. Радость, которую ощущаешь, бросая яйцо, такое маленькое и легкой в сравнении с крикетным мечом, глядя, как оно летит, кувыркаясь по воздуху, слыша мягкий шлепок при его встрече с крышей, остается с ним еще долгое время. Однако и она смешана с ощущением вины. Он же не может забыть, что играли они ни с чем иным, как с едой. Какое право имели они обращать яйца в игрушку? Что сказал бы мальчик из Шохотца, узнав, что они повыкидывали яйца, которые он вез им на велосипеде из самого города? Ему представляется, что мальчик из Шохотца, который вообще-то и не мальчик, а взрослый мужчина, не настолько поглощен самим собой, своей бейсболкой, боббелок и галстуком-бабочкой, чтобы остаться безразличным к их поступку. Представляется, что он осудил бы их самым решительным образом и, не поколебавшись, Сказал бы об этом. «Как вы можете так поступать, когда вокруг голодают дети?» Спросил бы он на своем дурном африкансе, и ответить им было бы нечего. Возможно, где-то в мире каждый может бросаться яйцами. В Англии, например, принято, как он знает, забрасывать яйцами тех, что сидит на скамье подсудимых. Однако в его стране судьи судят людей по справедливости. В его стране относиться к еде бездумно не принято. Джозиас четвертый туземец, с которым он познакомился за свою жизнь. Первого он помнит лишь смутно, как человека, весь день ходившего в длинной синей пижаме. Это был мальчик, мывший лестницы их юханесбургского многоквартирного дома. Второй была Фиэла из Пэттендбергбая, стиравшая их белье и одежду. Очень черная, очень старая и беззубая, Фела произносила на прекрасном, переливистом английском длинные речи о прошлом. Родилась она, по ее словам, на святой Елене и была рабыней. Третьего своего туземца он встретил тоже в Пэттенберг-бае. В тот раз случился сильный шторм, потонуло судно, но, наконец, ветер, дувший несколько дней и ночей, начал стихать. Он, мать и брат пошли на берег, чтобы посмотреть на выброшенные волнами обломки судового груза, на груды водорослей, и там к ним подошел и заговорил с ними старик с седой бородой в священческом воротнике и с зонтиком. «Человек строит из железа большие суда», — сказал старик, — «но море сильнее. Море сильнее всего, что способен построить человек». Когда они снова остались одни, мать сказала, «Запомните его слова. Это очень мудрый старик». То был единственный раз, когда он услышал от нее слово «мудрый», Собственно, он вообще не помнит, когда кто-нибудь прибегал к этому слову вне книжных страниц. Однако впечатление произвело на него не только старомодное слово. «Туземцев можно уважать», — вот что сказала мать. И он испытал сильное облегчение, услышав, как она подтверждает его собственные мысли. В рассказах и сказках, которые оставляют в его душе наиболее глубокий след, всегда присутствует третий брат, самый смирный, Сносящий больше всего издевок юноша, помогающий старушке, мимо которой презрительно проходят первые и второй братья, донести ее тяжелый груз до дома или выдергивающий острый шип из лапы льва. Третий брат добр, честен и храбр, а первый и второй хвастливый, чванливый и немилосердный. Под конец сказки третий брат становится коронованным принцем, а первому и второму, успевшим покрыть себя позором, предлагают сложить вещички и уматывать. Так вот, существуют белые, цветные и туземцы, и последние считаются низшими и сносят больше всего издевок. Параллель неизбежна. Туземцы — это и есть третий брат. В школе он и все прочие снова и снова, год за годом, заучивают историю о Яне ван Рибеке, Симоне ван Стелле, Лорде Чарльзе Сомерсете и Пите Ретифе. Запитым ретифом непосредственно следуют кафрские войны. Это когда полчища кафров вторгались в колонию, переходя ее границы, и их приходилось изгонять. Однако кафрских войн так много, и все в них так запутано, что отличить одну от другой почти невозможно, и на экзаменах про них не спрашивают. На экзаменах по истории он на все вопросы отвечает правильно и все-таки объяснить с чистым сердцем, чем так уж хороши, Ян Ван Рибек и Симон Ван Стелл, и так плох лорд Чарльз Сомерсет не может. Да и к вождям великого трека он относится совсем не с таким одобрением, какого от него ожидают, разве что Питер Этифа, убитого после того, как зулусы обманом заманили его, безоружного, в Крааль. Андрес Преториус, Гэррит Мариц и прочее — все это звучит для него как имена учителей старших классов или выступающих по радио «Африкандеров», Яростных, непреклонных, падких до угроз и разговоров о Боге. Про Бурскую войну в школе ничего не рассказывают, по крайней мере, в английских классах. Поговаривают, будто африкандерам Бурскую войну преподают, называя ее при этом Вторая освободительная война. Однако и у них на экзаменах они не спрашивают. Тема это деликатная, Бурская война, и потому школьная программа обходит ее стороной. Даже его родители о Бурской войне. О том, кто там был прав, кто виноват, предпочитают помалкивать. Впрочем, мать часто повторяет о ней одну историю, которую слышала от своей матери. Когда буры пришли на ферму, рассказывала ее мать, то потребовали еды и денег и вообще ожидали, что мы будем им прислуживать. Британские же солдаты, придя, расположились на ночлег в конюшне, ничего не украли, а когда уходили, воспитанно поблагодарили хозяев за приют. Британцы с их кючливыми, высокомерными генералами были в Бурской войне злодеями, да еще и дураками, потому что носили красные мундиры, которые делали их прекрасными мишенями для метких бурских стрелков. Рассказы об этой войне предполагают, что слушатель примет сторону буров, сражавшихся за свободу с мощной Британской империей. Однако ему буры не нравятся, и не только их длинными бородами и уродливой одеждой но и тем, что они укрывались в скалах и стреляли из засады, а вот британцы, маршировавшие под пение волынок навстречу смерти, как раз и нравится. В Устере англичане составляют меньшинство, а в реюнион — меньшинство крошечное. Помимо его и брата, англичан лишь отчасти, английских мальчиков в поселке всего два — Роб Харт и маленький жилистый Боб Смит. Отец его работает на железной дороге, А сам он страдает какой-то болезнью, из-за которой его кожа отслаивается хлопьями. Мать запрещает ему прикасаться к детям Смита. Когда он пробалтывается дома, что мисс остхейзен сечет Роба Харта, его родители сразу, похоже, понимают, в чем тут причина. Мисс остхейзен принадлежит к клану остхейзенов а они националисты. Отец же Роба Харта, владеющий кабиной и лавкой, был до выборов. 1948-го, членом Городского совета от Объединенной партии. Обсуждая мисс остхейзен родители покачивают головами. Они считают ее вздорной, неуравновешенной и с неодобрением относятся к тому, что она красит волосы хной. «Прис говорит отец, — учителю, который приносит в школу свои политические взгляды, не поздоровилась бы. Отец тоже состоит в Объединенной партии. Собственно, Он и работу в Кейптауне, работу на которой арендный контролер, мать произносила с такой гордостью, потерял, когда Маллон победил Мэтса на выборах 1948 года. Именно из-за Малона им пришлось покинуть дом в Роузбенке, по которому он так скучает, стоявший посреди запущенного парка дом с собственной обсерваторией под купольной крышей, двумя погребами, а ему бросить розбенкскую среднюю школу, друзей и перебраться сюда, в Устер. В Кейптауне отец уходил по утрам на работу в щегольском двубортном костюме и с кейсом в руке. Когда другие дети спрашивали, кто его отец, он отвечал «Арендный контролер», и они уважительно замолкали. «В Устере работа отца и названия то не имеет. Отец служит в Стендарт Кеннерс», — приходится говорить ему. «А что он там делает?» Работает в офисе, ведет учетные книги, признается он, запинаясь. Он и малейшего понятия не имеет о том, что это значит – вести учетные книги. Компания Standard Кеннерс» производит больше консервированных персиков из Альберты, консервированных бартлеттовских груш и консервированных абрикосов, чем любой другой консервный завод страны. Этим ее претензии на славу и исчерпываются. Несмотря на поражение 1948 и смерть генерала Смеца, отец сохранил верность Объединенной партии, сумрачную верность. Адвокат Штраус, новый лидер Объединенный это всего лишь бледная тень Смеца. На победу под руководством Штрауса во время следующих выборов ОП и надеяться нечего. Более того, националисты уже обеспечили себе эту победу, изменив границы избирательных округов к выгоде их сторонников из Платте-Лэнд, сельской местности. «Но почему им никто не помешал?» — спрашивает он у отца. «Кто?» — отвечает отец. «Кто может им помешать? Они же теперь у власти, вот и творят, что хотят». Он не видит смысла в выборах, если победившая партия может менять их правила. «Это все равно, что бэтсмен, решающий, кто будет боулером, а кто не будет». Когда передает новости, отец включает радио. Но лишь для того, чтобы узнать результаты последних матчей. Летом крикетных, зимой регбийных. В прежнее время, до того, как к власти пришли националисты, выпуски новостей передавались из Англии. Сначала звучал гимн «Боже, храни короля!», затем «Шесть коротких сигналов Гринвича», а затем диктор произносил «Говорит Лондон, передаем программу новостей» и начинал зачитывать новости, поступавшие со всех концов света. Теперь ничего подобного нет. Говорит радиовещательная корпорация Южной Африки. Сообщает диктор и приступает к длинному пересказу того, что наговорил в парламенте доктор Малон. Что ему не нравится в Устере больше всего, что вызывает у него самые сильные желания бежать отсюда, так это ярость и негодование которыми словно пропитаны юные африкандеры. Он и боится, и ненавидит этих массивных мальчиков в тесных коротких шортах, особенно тех, что постарше, способных, дай им хоть половину шанса, утащить тебя куда-нибудь в вельт и сотворить с тобой нечто, обещаемое их зловещими ухмылками. К примеру, начистить тебя, то есть, насколько ему удалось выяснить, стянуть с тебя штаны и вымазать твои яйца, нанесенные на щетку сапожной ваксой. Почему именно яйца и почему сапожной ваксой? А после отправить домой, чтобы ты бежал по улицам полуголый и ревущий. Похоже, кроме того, существует некое потаенное знание, доступное лишь мальчикам-африкандерам. Его распространяют, посещая школу студенты-педагоги, и относятся оно к церемонии посвящения, к тому, что с тобой во время нее происходит. Африкандеры перешептываются об этом так же взволнованно, как о трастях и порках. То, что ему удается подслушать, вызывает у него отвращение. Необходимость разгуливать в одном детском подгузнике, например, или пить мочу. Если для того, чтобы стать учителем, необходимо пройти через такое, в учителя он лучше не пойдет. Поговаривают, что правительство намеревается издать указ о переводе всех школьников с африкандерскими фамилиями, в африканские классы. Родители обсуждают эту новость в полголоса, они явно встревожены. Что касается его, то при одной только мысли об учебе в одном классе с африкандерами им овладевает паника. Он заявляет родителям, что не подчинится этому указу, просто перестанет ходить в школу и все. Они стараются успокоить его. «Ничего не будет», — говорят они, — «это одни разговоры». Пока они там что-нибудь сделают, многие годы пройдут. Он в этом совсем не уверен. Удалять английских мальчиков из английских классов предстоит, узнает он, школьным инспектором. И теперь он живет в страхе перед днем, когда школьный инспектор войдет в класс, проведет пальцем по журналу, произнесет его имя и велит ему собрать учебники. Впрочем, на такой случай у него имеется тщательно разработанный план — Он соберет, конечно, учебники и, нисколько не протестуя, покинет класс, но к африкандерам не пойдет. Вместо этого он спокойно, не привлекая к себе внимания, дойдет до сарая, в котором стоят велосипеды, выведет оттуда свой и понесется к дому так быстро, что перехватить его никто не успеет. А дома закроет и запрет входную дверь и скажет матери, что в школу больше не пойдет, если она выдаст его, покончит с собой. Портрет доктора Малона накрепко запечатлелся в его памяти. В круглом лице лысого Малона нет ни сострадания, ни милосердия, и горло у него пульсирует, как у лягушки, а губы поджаты. Он не забыл о первом, что проделал доктор Малон в 1948-м. Запретил все комиксы о «Капитане Марвеле» и Супермене, разрешив таможне пропускать только те, что про зверушек. Комиксы назначение которых состоит в том, чтобы подольше выдерживать ребенка в пределах детства. Он думает о песнях африкандеров, которые приходится петь всем школьникам. Он уже успел возненавидеть эти песни до того, что, когда их запивают, его так и подмывает визжать, вопить и пердеть губами. В особенности это относится к Комманс Хан Блюме Плак, с ее детишками, развящимися в полях среди щебечущих птичек и радостных насекомых. В одно субботнее утро он и его двое друзей уезжают из Вустера на велосипедах по дороге на Де Дурнс. И уже через полчаса оказываются в местах необитаемых. Они бросают велосипеды у дороги и поднимаются в горы. Находят пещеру, разводят костер и сидят у него, уплетая взятые с собой сэндвичи. Вдруг, откуда ни возьмись, появляется здоровенный, воинственно настроенный подросток Африкандер в шортах цвета хаки. Кто вам позволил? Они не имеют. Пещеры же. Разве для того, чтобы войти в пещеру, нужно просить чьего-то дозволения? Они пытаются соврать что-нибудь, но без толку. Сидите здесь, пока не придет мой отец, объявляет мальчик. А следом говорит что-то насчет палки ремня. Отец покажет им, где раки зимуют. Голова его упустеет от страха. Здесь, посреди Вельда, позвать на помощь им некого, и значит, их и забьют. И оправдаться им нечем, потому что на самом-то деле они виноваты, а больше всех он. Это же он уверял двух других, когда они перелезали через изгородь, что никакой фермы тут быть не может, Вельд и только. Он зачинщик, идея с самого начала принадлежала ему, и свалить вину не на кого. Появляется фермер с собакой, коварного вида немецкой овчаркой. Им снова задают вопросы, этот раз по-английски, вопросы, на которые нет ответов. По какому праву они сюда вторглись? Почему не спросили разрешения? Им снова приходится повторять жалкие, глупые оправдания. Они не знали, они думали, тут просто вельт. Он дает себе клятву никогда больше не повторять такой ошибки. Никогда больше не быть дураком, который лезет через забор, и думает, что ему ничего за это не будет. «Идиот», — говорит он себе. «Идиот, идиот, идиот!» «У фермера нет с собой ни палки, ни ремня, ни плетки». «Вам нынче везет», — говорит он. Мальчики стоят, точно вросшие в землю, ничего не понимая. «Ступайте!» Мальчик и глупо ковыляет по крутому склону туда, где у дороги их ждут велосипеды. Бежать они боятся — а вдруг собака погонится за ними, гавкая, роняя слюну. Оправдаться перед собой им нечем. Африкандеры даже и вели себя по-доброму. Это только их поражение».